Глава пятая Город давил Он громоздился со всех сторон Его стены поднимались прямо в небо И там, где они кончались Если они вообще кончались Поскольку у человека, находившегося у их основания Возникало сомнение в этом Виднелась лишь узкая голубая полоска Полоска неба Такого далекого и бледного, что оно почти сливалось с близной стен. Узкая улица не была прямой. Она сгибалась и извивалась, как узкий ручеек, который бежал между валунами. И этими валунами были здания. Все здания были одинаковыми. Отличались они друг от друга незначительно. В них не было того, что можно было назвать архитектурным стилем. Разве только прямые линии и массивность. Все было белым. Даже пол улицы, по которой мы двигались. И это нельзя было считать покрытием. Это был именно пол. Сплошной монолит, простиравшийся между зданиями, как будто он был их частью. И этот монолит тянулся дальше и дальше, до бесконечности, без единого соединения или шва. Казалось, ему не было конца, и городу тоже. У человека, находившегося в городе, складывалось ощущение, что он никогда из города не выйдет, что он пойман что он в ловушке, из которой нет выхода. «Капитан, — сказала Сара, шедшая рядом со мной, — я не вполне уверена, что я одобряю вашу манеру вести дела. Я даже не потрудился ответить ей. Я знал, что недовольство мною грызло ее давно, на борту корабля и с тех пор, как мы приземлились. Рано или поздно она наверняка должна была взяться за меня, и что бы я ни сказал, это не изменило бы ее мнение. Я оглянулся и увидел, что остальные следуют за нами». Смит и Тук верхом на двух лошадках, а за ними остальные лошадки, нагруженные снаряжением и бидонами с водой. За лошадками следовал ухарь, как овчарка, погоняющий из овец. Иногда он, совсем как собака, отбегал в сторону. Он был приземист, а по бокам его длинного тела были расположены около двух десятков коротких ног, как у сороконожки. Я знал, что пока он бежит позади них, лошадки не решатся отколоть какой-нибудь трюк. Он их до смерти напугал. «Вы деспотичны», — продолжала Сара. «Вы просто идете напролом. Вы лишены какой-либо утонченности. И мне кажется, что рано или поздно это может привести к осложнениям». «Вы имеете в виду гнома? С ним можно было бы договориться». «Договориться? Он нас чуть не обобрал до нитки. Он же сказал, что он бы вытащил нас из того другого мира. И я была склонна ему поверить. Здесь ведь были и другие пришельцы». И он, наверное, вытащил их из тех миров, куда он их отправлял, и позволил им продолжать свой путь. В таком случае, как вы объясните происхождение тех вещей, которыми он набил свой склад? Возможно, кое-что он и украл. Или он мог обманом заполучить что-нибудь из того, как они отправились в путь. Возможно, некоторые из экспедиций не удались, и он подобрал их добро уже потом. Я понимал, что любой из ее предположений было вероятным но мне почему-то казалось иначе. Гном сказал, что мы были первыми, кто выбрался из одного из этих миров без его помощи, но может быть он солгал для того, чтобы польстить нам. Вот, мол, какие мы умники, что смогли сами выбраться. Но на самом деле мы не выбрались оттуда, нас оттуда выбросили, и вполне вероятно, что другие экспедиции, приземлявшиеся здесь, тоже были выброшены». Жителям тех других миров, наверное, уже осточертело то, что кто-то постоянно сбрасывает на них каких-то чужаков. Но возможно, что не все, кого зашевырнули в другие миры, были выброшены обратно. А это означало, что гном и его дружки-лошадки имели хорошую добычу. Хотя было трудно себе представить, какая им была польза от всего этого барахла. Они даже начать-то пользоваться всем этим не могли. А на такой планете, как эта, со встроенной ловушкой для каждого, кто на ней приземляется, было мало возможностей для торговли с кем-нибудь из космоса. Гном, очевидно, приторговывал на планете, поскольку он продал мозговой блок Роско племени кентавров. Но для внутренней торговли вряд ли могли понадобиться такие большие запасы. «Кстати, о гноме», — заметила Сара. «Сначала вы ей пригрозили, что возьмете его с собой, а потом отказались от этого». Поскольку мы пустились в такое предприятие, я лично предпочла бы, чтобы он был там, где мы могли бы за ним присматривать. Мне надоели его хныканье и вопли, резко ответил я. И кроме того, когда стало ясно, что мы не потащим его с собой, он так обрадовался, что позволил без разговоров забрать еще кое-что из того, что нам было нужно, включая останки Роско, воду и карты. Некоторое время мы шли молча, но мои ответы ее явно не удовлетворили. Она на меня злилась. Ей не нравилось, как я действовал, и она хотела сказать мне об этом как можно резче. Однако, пока она в этом не очень преуспела. «Мне не нравится этот ваш ухарь», — сказала она. какой то мерзкое существо. Он спас нам жизнь, когда лошадки бросились на нас. Я полагаю, вы так раздражены, поскольку не понимаете, что он применил против лошадок. Мне же наплевать на то, что это было. Главное, что это у него есть». И он сможет вновь это применить, если мы попадем в переделку. И мне наплевать на то, что кажется мерзким. Главное, что он с нами. А такой парень, как он, нам может пригодиться». Она вспыхнула. «Это выпад против всех нас. Вам не нравится Джордж, вам не нравится Тук, и вы едва сдерживаетесь со мной. Вы обзываете всех подонками, а я не люблю людей, которые других обзывают подонками». Я глубоко вздохнул и начал считать до десяти. Но до десяти я не дотянул. Мисс Фостер, вы без сомнений помните о всех тех деньгах, которые вы перевели на мой счет на земле. Единственное, что я сейчас делаю, так пытаюсь эти замечательные деньги отработать. И я отработаю эти деньги, что бы вы ни делали или говорили. Вы не обязаны меня любить. Вы не обязаны одобрять все, что я делаю. Но вы пустились в это безрассудное предприятие, как и все мы. А я отвечаю за его успех поскольку вы поручили мне быть главным. Я буду отвечать за его успех, и здесь вам ничего не поделать, пока мы не вернёмся обратно на Землю. Если мы когда-нибудь вернёмся вообще. Я не знал, что она могла выкинуть. до да меня это и не очень беспокоило. Всё это накапливалось уже давно, и началось после того, как мы стартовали с Земли. И этому нужно было положить конец, иначе все мы провалимся в тартарары. Хотя, по правде говоря, похоже, мы были на полпути туда». «Было в этой планете что-то, от чего становилось не по себе. Что-то скрытое и порочное. Что-то холодное, как холод косого взгляда. Что-то, что было трудно определить. А может и страшное из-за того, что можно в результате обнаружить. И как нам улететь с этой планеты, если наш корабль запечатан?» Я подумал, что Сара сейчас остановится прямо посреди улицы и начнёт метать в меня громы и молнии. Или разнесёт мне башку прикладом винтовки. Или попытается пристрелить меня. Ничего подобного она не сделала. Она просто продолжала идти рядом со мной. Она даже не замедлила шаг. Затем тихо, почти обыденным тоном сказала. «Каким же дешевым сукиным сыном вы оказались?» и «Это было нормально. Возможно, я это заслужил. Я был жесток с ней, но я был вынужден так поступить. Она должна была это понять, а кроме того, меня в моей жизни обзывали и похуже». А мы все шли, и мне захотелось узнать, который час. По моим часам мы шли по улице немногим более шести часов. Но это ни черта не значило, поскольку я не имел ни малейшего представления о том, сколь долг день на этой планете. Я старался все время быть начеку, но понятия не имел, чего я опасался. Город казался пустым, но это не означало, что в нем не притаилось что-то ужасное, что могло в любую секунду выскочить на нас. Тут было слишком тихо, Все казалось слишком спокойным. Это место, казалось, не должно быть нежилым. Улицы, та, по которой мы шли, и другие, бегущие в сторону от нее, были узкими. Здания вздымались высоко к небу. В глухих белых стенах кое-где были видны проемы. Возможно, это были окна. Но на окна они не были похожи. Обычно в каждом здании несколько маленьких простых дверей выходили на улицу. Но иногда в углублениях, вырезанных по фасаду зданий, поднимались громадные пандусы к массивным дверям, расположенным на высоте нескольких этажей. Чаще всего эти двери были открыты. Кто-то когда-то построил этот город и обитал в нем некоторое время, а потом просто ушел, даже не позаботившись закрыть двери, выходя из домов. Неожиданно улица свернула. И за углом мы увидели узкую улочку, тянувшуюся по прямой на гораздо большее расстояние, чем та улица, по которой мы шли до этого. А вдали в конце улицы стояло дерево, одно из тех огромных деревьев, которые башнями возвышались над городом. Мы видели несколько таких деревьев, когда были на посадочном поле, но это было первое дерево, что мы увидели с тех пор. Когда мы шли по улице, здания громоздились так высоко, что скрывали из виду все, что не находилось непосредственно над нашими головами. Я остановился. Сара остановилась рядом со мной. За нашими спинами с шумом остановились лошадки. Теперь, когда не слышно было стука качалок, я услышал певучий звук. Я сообразил, что слышал его уже некоторое время, но не обратил на него внимания, поскольку его заглушал грохот качалок. Но теперь лошадки стояли смирно, а звук продолжался. И когда я повернулся, то понял, что он исходит от Смита. Он сидел в седле, слегка раскачиваясь взад и вперед, и издавал этот воркующий звук, словно довольный младенец. Я стоял и молчал, когда Сара сказала. «Ну давайте же, говорите». «Я ничего не сказал», — ответил я. «И ничего говорить не буду. Но если он не заткнется, я сооружу для него намордник». «Это лишь от счастья», — сказал Тук. «Капитан, нельзя же злиться на толику счастья. Похоже, мы приблизились к существу, который все эти годы разговаривал с ним, и он почти вне себя от внутреннего счастья». Смит не обращал на нас внимания. Он сидел, сгорбившись на лошадке, и ворковал сам с собой, как недоразвитый младенец. «В дорогу», — сказал я. «Вообще-то я собирался объявить привал, чтобы отдохнуть и перекусить, но почему-то сейчас это место показалось мне неподходящим. А может, всё было вовсе не так, может, мне хотелось продолжить движение, чтобы стук качалок лошадок заглушил этот воркующий звук. Я ожидал, что, возможно, Сара будет против, скажет, что я всех изматываю, что пора отдохнуть, но она зашагала рядом со мной, и мы пошли дальше по улице. Из её уст не вырвалось ни единого слова». Дерево в конце улицы становилось все выше и выше, или казалось, что оно становится больше. Конечно, это происходило только потому, что по мере приближения к нему нам становилось его лучше видно. Наконец мы поняли, что оно стояло на небольшом расстоянии от того места, где кончалась улица, и что оно в два раза, а то и больше выше, чем здание по обеим сторонам улицы. А это означало, что оно было в два раза выше любого из в городе, поскольку здания на конце улицы были такие же высокие, как и любые здания, что мы видели в центре города. Когда мы наконец добрались до конца улицы, солнце уже склонялось к западу. Город кончился. Дальше простиралась открытая местность. Красная и желтая земля. Не совсем пустыни, но очень похожи. Виднелись холмы и далекие голубые горные кряжи. Там и сям росли деревья. Была и другая растительность – мелкий кустарник, но по-настоящему высокими были лишь эти гигантские деревья. Только одно из них было поблизости, может, милях в трёх от нас, хотя из-за его высоты было трудно судить о расстоянии. Улица кончилась, а в качестве её продолжения тянулась тропа. Не дорога, а именно тропа, которая за многие годы была втоптана в почву на пару футов. Тропа, извиваясь, закручиваясь и поворачивая, уходила в эту красную и желтую землю. Приблизительно в миль от города стояло отдельное здание. Не такое массивное, как здание в городе, но все равно довольно большой. Оно не было похоже на городские здания. Это была просто прямоугольная масса. Оно скорее напоминало сооружение из пены, но казалось прочным. В этой пенистости не было никакой легкости. Оно было построено из какого-то красного материала. И уже одно это резко отличало его от белых городских зданий. У него были шпили и башни. Огромный пандус поднимался к массивным открытым дверям на фасаде здания. А выше то, что казалось окнами. «Капитан Росс», — сказала Сара, — «может, объявим привал? У нас был долгий и трудный день». Возможно, она ждала, что я буду спорить. Но я не стал. День был долгий и трудный. И пора было объявить привал. Может, следовало бы сделать привал раньше, но мне хотелось выйти из города, если это было возможно. Мы упорно шли 8 часов, а то и больше, а солнце только наполовину опустилось к западному небосклону. Еще несколько часов будет светло, но мы и так достаточно прошли за один день. «Здесь должно быть долгие дни», — сказал я себе. «Сделаем привал у того здания», — предложил я. «После того, как мы разобьем лагерь, мы сможем осмотреть его». Она кивнула, и мы вновь пустились в путь. Смит продолжал ворковать, но его было слышно только через скрипучие звуки качалок. «Если это будет продолжаться, когда мы разобьем лагерь, мне будет трудно сдержаться и не выпороть его, чтобы добиться хотя бы относительного вмолчания. Позволить ему продолжать издавать этот идиотский звук было выше моих сил». В городе мы были отгорожены от солнца, зато теперь мы ощутили его тепло, Оно было не жарким, а теплым. Оно излучало то приятное, бодрящее тепло, которое ассоциируется с весной. Было просто приятно идти под этим солнцем. Воздух был чист, и в нем была какая-то острота. Он нес в себе аромат растительности. Смолистый, приятный аромат, щекотавший ноздри. Впереди на фоне безоблачного неба внушительно возвышалось красное здание. Казалось, что башни и шпили дотягивались до самого неба и пронзали его. Приятно было выбраться из города, быть там, где вновь было видно небо. Благодаря этому во мне возникло ощущение, что наконец-то мы на правильном пути, каким бы странным наше путешествие ни было. Я опять задумался о том, насколько сумасшедшим может стать человек. Если мы пойдем по этой извилистой тропе, мы, возможно, найдем кентавров, которые купили мозг Роско. И если мозг все еще у них, кентавры, может быть, продадут нам его». Если мы каким-то образом всё-таки раздобудем его и сможем втиснуть его обратно в тело Роско, тогда, возможно, он расскажет нам, в чём же заключалось всё это дело. В своё время я тоже пускался на поиски несбыточного. Но для того, чтобы обстряпать наши дельца, говорил я себе, потребовалась женщина, охотник на крупную дичь, грезящий слепец и хитрый маленький монах с грязными ногтями. Можно представить себе компанию ещё более своеобразную, но пока лучше не подвернулась. Эти трое вместе являли собой верх идиотизма. Мы были уже на полпути к зданию, когда позади меня раздались крики, полный страха и ужаса. Я обернулся и увидел, что прямо на нас несутся лошадки. Почти не думая, что я делаю, я нырнул вбок от тропинки. На лету я обхватил Сару за талию и потащил её за собой. Мы покатили в сторону от тропинки, а лошадки пронеслись мимо. Качалки двигались с такой быстротой, что их почти не было видно. Смит и Тук в отчаянии вцепились в сёдла. Позади Тука, хлопая на ветру, развивалась его коричневая ряса. Лошадки, выжимая всю скорость, на которой они только были способны, неслись прямо к пандусу, ведущему в здание, издавая крики, от которых у меня по коже побежали мурашки. Я уже почти поднялся на ноги, когда прямо над моей головой раздался взрыв. Взрыв был негромкий, скорее приглушенный хлопок и тёмно-красные горошины со свистом пронеслись в воздухе и попадали на землю. Я не понимал, что происходит, но было совершенно ясно, что здесь оставаться нельзя. Возможно, лошадки знали, что происходило, поэтому они и понеслись к пандусу. И я чувствовал сильное желание как можно скорее последовать за ними. Я рывком поднял сару, и мы помчались. Справа от нас раздался ещё один хлопок, и тёмно-красные горошины стали падать на землю, Вздымай небольшие облачка пыли.